Еще есть два всадника. Еще есть два всадника, правда, совершенно разорившихся, но потому и торгующих происхождением. Наконец два плебея из старинных фамилий, занимающихся чем попало. Но время их слову поверят, как дельфийскому оракулу. Достойные люди найдутся, не сомневайся. Ну вот и хорошо. Не мне тебя учить, Ларий, как нужно вести дела и ты, конечно, знаешь, что Селан обладает огромным состоянием, которое в случае удачи будет полностью конфисковано. Но мне поручено сказать тебе, что по завершении суда имперская казна получит ходатайство Вителия и выплатит обвинителю восьмую часть этой суммы». Черные глазки нотариуса блеснули, а сам он, до той поры сутулившийся из-за высокого роста и худобы, вдруг резко выпрямился. Наконец-то мрак моей нищеты озарится сиянием золотого дождя, а бедный нотариус рыбачьей улицы станет знаменитым адвокатом, чтобы приносить еще большую пользу почтенному Кассию, благородному Вителию и божественному Цезарю, чтобы громоподобной риторикой поражать их врагов, испепеляя, пронзая, уничтожая. И надоедая своим пустословием божественному Цезарю, Благородному Вителию, почтенному Кассию, улыбнувшись, добавил Луций Хирея, поднимаясь на ноги. Изменив тон, он добавил, «Надеюсь, мне не нужно напоминать, что наш разговор должен остаться в тайне. О, как ящерица молчалива среди животных, так и Ларий хранит секреты среди людей».